Эпизод 3. Призраки прошлого «Ты умерла в дождливый день, И тени плыли по воде. Я смерть увидел в первый раз, Ее величие и грязь. В твоих глазах застыла боль, Я разделю ее с тобой». Группа Ария. Городское кладбище встречало его криками ворон. Черные птицы перекликались между собой, разрывая утреннюю тишину своими пронзительными, наводящими тоску голосами. Пробираясь между множествами могильных крестов и надгробий по еще не очищенной от ночного снегопада дорожке, Алекс вскоре увидел то, зачем сюда пришел. Припорошенная снегом гробовая доска все так же возвышалась на своем месте, как мрачный символ тщетности всего сущего. И каждый раз, приходя сюда вновь, Алекс ощущал все то же давящее чувство невыразимой утраты, которое не могли заглушить ни годы, прошедшие с момента трагедии, ни осознание того, что виновники произошедшего теперь тоже мертвы. Под залепленной снегом надгробной фотографией была высечена надпись «Огнеева Ирина Викторовна, 1972-1992 год. Алекс протянул руку и осторожно стер снег с фотографии на надгробии. Его взгляду открылось лицо красивой молодой девушки, на губах которой навечно запечатленная фотовспышкой застыла улыбка. Та самая, которую Алекс все эти годы хранил в своей памяти. Та самая улыбка, что когда-то согревала его сердце, а теперь наполняла его душу тоской и заставляла подступать к глазам слезы. 15 лет минуло с тех пор, когда Ирина не стала. 15 лет с тех пор, как не стало и Алекса, не стало того прежнего человека, которым он когда-то был. И каждый раз, приходя сюда, Алекс чувствовал себя так, словно пришел на свою собственную могилу. Ведь его жизнь, в каком-то смысле, была похоронена здесь. Его мечты, его счастье, его любовь, всего этого его лишили. Все растворилось в мутной дымке прошлого. Все, что у него осталось, лишь память. Память и чувство вины от осознания того, что он не смог предотвратить трагедию и теперь уже никогда не сможет ничего исправить. Не сводя глаз с фотографии, Алекс молча опустился на холодную скамью. В руках он сжимал две белые розы, которые Ирина так любила при жизни и которыми Алекс все эти годы неизменно украшал в ее надгробье. Однажды он даже научился выращивать эти цветы и превратил могилу в цветущий сад Но после того, как все цветы оказались срезанными неизвестными ворами, отказался от этой затеи. Пошел снег. Не такой, какой был ночью. Крупные мягкие белые хлопья неспешно спускались с небес на землю, оседая на ветвях деревьев, на контурах могильных оград и надгробиях. Алекс сидел неподвижно, словно монумент, выточенный из камня, и вооруженный на могилу охранять сон усопшей. Мысли его были далеко в прошлом. Там, где все было иначе, и будущее казалось таким прекрасным. Третий курс университета не предвещал ничего такого, что могло бы кардинально изменить жизнь Алекса. В те времена он жил обычной жизнью простого студента. Скучал на лекциях, веселился на дружеских попойках, бегал на свидания и трясся во время сессии. Но когда в его группу была зачислена Ирина, а точнее когда она впервые зашла в аудиторию, Алексу показалось что все окружающее померкло. Казалось бы, даже гам студенческих голосов стал тише, впрочем так оно и было, так как с появлением новенькой студентки большинство группы невольно притихло. Неудивительно, ведь девушка, вошедшая в аудиторию, с первого же взгляда поражала своей красотой. Стройная, высокая, с вьющимися длинными светлыми волосами, она словно бы осветила собой пространство. Алекс не знал, что произошло с ним в этот момент. Он просто смотрел на нее и не мог пошевелиться. Но где-то в глубине его сердца внезапно вспыхнул тот самый огонек пламени, который в будущем должен был разгореться пожаром. Не стоит и говорить о том, что Ирина, так звали новую студентку, произвела впечатление не на одного лишь Алекса. Многие заправские казановы группы, да и всего университета буквально с первых же часов проявили свое внимание к ней. И все как один потерпели неудачу. И дело не в том, что Ирина была типичной стервой с завышенной самооценкой и непомерными требованиями к своему избраннику. Нет. Ирина не страдала заносчивостью или высокомерием, свойственным многим красивым людям. Со всеми окружающими ее людьми она была добра и открыта так, что даже среди напоровшихся на отказ ухажеров никто не назвал ее стервой а завистливый шепот менее симпатичных сокурсниц вскоре уступил место шепоту восхищения. И так время шло. Один за другим ухажеры Ирины терпели неудачу. И только лишь Алекс не предпринимал никаких попыток хоть как-то завоевать внимание красавицы. Хотя раньше никогда не испытывал проблем с женским полом и к настоящему моменту вполне представлял, что нужно делать, чтобы завоевать девушку. Но в то же время что-то внутри него говорило о том, что в случае с Ириной весь его прежний опыт бесполезен. И для того, чтобы покорить ее сердце, он должен совершить нечто особенное. И вот однажды такой шанс ему представился. Стояла середина ноября. Выходя из института, Алекс услышал громкую музыку, типичный блатняк, певший про зону, мусоров и воровскую жизнь. Выйдя из здания университета, Он заметил неподалеку весьма потрепанный черный БМВ, или, как выражались в лихие 90-е, боевую машину братвы. Возле машины он заметил трех парней и Ирину. Один из парней высокий, плотнолицый брюнет в дорогом длинном пальто и белом шарфе, схватил девушку под локоть и не отпускал, несмотря на ее попытки освободиться. Двое других... Бритоголовый типичный браток и белобрысый парень небольшого роста и невзрачной внешности наблюдали за всем происходящим со злобными ухмылками. Алекс еще не успел осознать происходящее, как ноги сами понесли его к странной компании. «Ну ж, и Руська!» – вещал плотнолицый. «Ты что ж думаешь, что перешла в другой институт, так я про тебя забуду, что ли, а? Так ты ошиблась. Я ничего и никого не забываю, ну хватит дергаться!» «Разве ты не рада нашей встрече? Буйная она у тебя, Сифон!» – хохотнул браток. «Отвали, урод!» – скрикнула Ирина, в руке которой неожиданно появился газовый баллончик, все содержимое которого она тут же выпустила в морду Сифона. «А, черт!» – взревел тот, выпустив девушку и схватившись за лицо. «Сука!» Воспользовавшись моментом, Ирина кинулась прочь от компании. «Держите ее! Держите, черт!» Проорал согнувшийся пополам сифон, которому слезы и сопли заливали лицо. Малорослый паренек тут же кинулся выполнять приказ сифона. Несмотря на короткие ноги, он в три прыжка настиг беглянку и повалил ее на снег, упав сверху. «Есть!» – выпалил он радостно и в следующую секунду получил такой удар в лицо с ноги от подскочившего Алекса, что как мешок свалился на снег. «Ты в порядке?» Участливо произнес Алекс, помогая девушке подняться. На мгновение их глаза встретились, и как в момент их первой встречи время словно остановилось. Внезапно наваждение прервал грубый крик. «Ну ты попал, падла!» Алекс заметил, что к ним быстро приближается бредоголовый, сжимая в руке нож бабочку. «Ну что, фраер, ща чики-брики укоротим тебя, чтобы ты на четких пацанов пакли своей не распускал!» Не произнеся ни слова в ответ, Алекс подхватил с земли пустую пивную бутылку и, держа ее за горлышко, расколол афанарный столб, получив таким образом розочку, и заслонив с собой Ирину, решительно взглянул на Бритоголового. Тот растерянно замер. «Слышь, ты че такой борзый? В натуре рамс попутал. Ты на кого бычишь, чмо?» – злобно проговорил Бритоголовый, не делая, впрочем, попытки подойти ближе. «Валите отсюда нахер!» – с угрозой в голосе ответил Алекс – бросая взгляд то на Бритоголового, то на Низкорослого, который, зажимая руками окровавленное лицо, сидел на снегу. «Он мне нос... нос поломал! Гад!» – прорвыл Низкорослик. Недолго думая, Алекс сделал шаг к нему и рывком за шкирку поставил на ноги, а затем ногой пихнул в сторону братка. Пробежав несколько шагов, Низкорослик споткнулся и вновь упал на землю. «Я сказал, катитесь!» – повторил Алекс, делая шаг навстречу Бритоголовому. Тот продолжал огрызаться, попятился. Слыши, заканчивай беспредел! Хуже будет!» «Я сейчас тебя закончу, козел!» Угрожал Алекс, продолжая наступать. В этот момент послышался голос Сифона, которому все еще было дурно после того, как он получил порцию содержимого газового баллона и который теперь стоял, оперевшись о машину и пытался оттереться снегом. «Ты не знаешь, во что вляпался, герой хренов!» прорычал Сифон. «Лучше вали отсюда по-хорошему, пока я добрый!» Кто-то положил руку на плечо Алексу. «Это была Ирина. Пойдем, пойдем отсюда!» Услышал он настойчивый шепот девушки. «Девка останется здесь!» – прорычал бритый. «Да? А ну попробуй тронь ее, урод!» – ответил ему Алекс, крепче сжимая розочку. Браток яростно сверкал глазами, но продолжал топтаться на месте. Еще раз взглянув на компанию, Алекс крикнул. «Еще раз вас здесь увижу!» «Пеняйте на себя!» Развернувшись, Алекс взял Ирину за руку и стал медленно отступать к выходу с институтского двора. Но компания не делала попыток преследовать. Проток крикнул вслед Алексу, что они еще не закончили, выругавшись, спрятал бабочку и, не делая попыток помочь низкорослику, направился к машине и сел за руль. Сифон, вся морда которого после поливания из баллона и оттирания снегом стала красной, как помидор, занял место рядом с водителем. Судя по тому, как он щурился, снег не слишком-то помог. Станая и охая, до машины доковылял низкорослик, но притоголовый с матюгами запретил ему влазить внутрь, чтобы тот своей кровью не запачкал обивку сидений. Машина рванула с места и вскоре исчезла за поворотом. Несчастный низкорослик, шатаясь, побрел прочь. Некоторое время они шли молча. В Алексе бурлил адреналин от пережитой схватки, которая он понимал еще повторится и, возможно, ужасным финалом. Кроме того, близость Ирины, ее рука, которую он по-прежнему сжимал в своей, наполняли его невиданным доселе чувством счастья, от которого и без того бешено бьющееся сердце начинало стучаться еще сильнее.